помог больному лечь повыше, подложил ему под спину подушку и безмолвно отступил в тёмный угол, чтобы не мешать гостю. Николас. Неужели это ты? Молодой человек сделал шаг вперёд и, опустившись на колено, подцеловал протянутую ему исхудалую руку. Никлас, что ты здесь делаешь? Ты для меня всегда желанный гость.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 Ей минуло 19. Это была уже настоящая леди. Я сообщил её отцу, что вы велели, и, выполнив поручение, уехал. Но с тех пор эта девушка не идёт у меня из ума. Она была так мила, скромна и с таким достоинством выслушала мои слова. Ми лорд, если она до сих пор не замужем и не обручена, я хотел бы просить её руки. Но я не могу ехать к ней, не получив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 мягко пояснил Хумилис, но жизнь его и труды красноречивее всяких слов. И я готов побожиться, что его благословение пребудет с тобой так же, как и моё. После ухода Николаса, когда замерло эхо его шагов и воцарилась тишина, брат Хумилис лежал неподвижно и размышлял с умиротворённой улыбкой на лице. Было в моей жизни кое-что А что ты ещё не знаешь, промолвил он наконец, обращаясь к Фиделису. Всё это случилось задолго до того, как мы с тобой познакомились. Но я не хочу иметь от тебя никаких секретов. Да, бедная девушка. Я ведь намного старше её. И даже не стань я коллегой. Боился она вряд ли была бы счастлива, если бы вышла за меня, как было сговорено. Я и видел ты её всего раз, совсем малюткой, с каштановыми кудряшками и круглым, уморительно серьёзным личиком. Знаешь, до 30 лет я вовсе не помышлял о том, чтобы жениться и завести детей. Мой старший брат должен был унаследовать владения и продолжить наш род после смерти отца. Я же был свободен как ветер.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 Помолчав, произнёс брат Хумилис: "Видать, у Всевышнего были на мой счёт совсем другие планы. Ты видишь, что со мной приключилось. Но она, Джулианна Крус, я рад за неё. Ей не придётся сочетаться браком со стариком, и она найдёт себе лучшего мужа, чем я. Об одном молю Бога, чтобы она не оказалась уже обручённой".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 А сейчас она свободна, и я еду к ней, заявил Николас с такой горячностью, будто кто-то собирался оспорить его право. Это я в своё время сообщил её отцу, что Годфрид принял обет и стал монахом в Хайде, а теперь я собираюсь поехать в Маннерле и просить её руки. Мой лорд согласился на это и дал мне своё благословение. Когда он сговорился с её отцом, девочка была ещё маленькой,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 И ты можешь не кривя душой сказать ей, что в обители он обрёл душевный покой. Что же до телесной немощи, то здесь о нём заботятся насколько это возможно. Он ни в чём не испытывает нужды, и ему готова оказать любую помощь, какая только потребуется. Но ты так и не ответил на мой вопрос, настаивал молодой человек. Я обещал ему вернуться и рассказать, чем закончится моё сватовство.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 Если память мне не изменяет, отца девушки зовут Хэмфри. Эти крусы — вассалы епископа Честерского и держат в тамошних краях несколько маннеров — Игдфилд, Харпикот и Приис. А кроме того, имеют владение в Стаффордшире, но Ле — предмет их семейной гордости. — Туда-то и спешит этот парень, — кивнул Катфаэль, и дай бог ему добиться успеха.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 Ищете кого, молодой сэр? Я ищу твоего лорда, Хенфри Круса, миролюбиво отозвался Николас, остановившись и отпустив поводье. Он по-прежнему живёт в этом доме. Что вы, сэр? Лорд Хенфри уже скоро 3 года как помер. Ныне здесь живёт его сын, лорд Редженальд. Желаете поговорить с ним? Конечно.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 По её широкой Италии Николас догадался, что Реддженальд зря времени не теряет, и в его семействе вновь ожидается прибавление. Николас поклонился и назвал своё имя. Он был несколько растерян, ибо никак не ожидал увидеть здесь в качестве нового лорда, солидного отца семейства, которому явно перевалило за 40.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 Редженльд и Николас сели за стол, и слуга тут же принёс жаркое и эль. Пожелав двойняшкам спокойной ночи, хозяйка отправила их спать. Старший сын остался за столом, он сидел с серьёзным видом, поглядывая на взрослых. Наконец, ближе к ночи, мужчины остались вдвоём. "Выходит, это ты доставил тогда известие от Морыско?"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 Я припоминаю, что она очень красивая и любезная девушка. Тебе лучше знать, сухо отозвался Редженальд. Ты с ней встречался 3 года назад, а я её не видел лет 18, если не больше. Она ещё не смышлёношим была, от силы годика 3. Я как раз в ту пору женился и переехал в манор, который получил в приданое с Жизесилией. Мы с отцом время от времени обменивались гонцами.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 Разочарование и уныние холодом сковали его сердце. Но потом вдруг вспыхнула робкая надежда, что ещё не всё потеряно. Подняв глаза на собеседника, он спросил: "Так чем же всё кончилось? Если она не вышла замуж, то почему не осталась здесь, чтобы распорядиться обретённой свободой?" "Она ею и распорядилась. Джульана избрала свой собственный путь". По словам отца она так и сказала.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 И каждое слово болью отозвалось в его сердце. Надо же было такому случиться. Всё это время она находилась поблизости от него, рукой подать, а нынче её обитель окружают враждующие армии. Там идёт война. Ой, если бы только он осмелился тогда высказать ей всё, что было у него на сердце. Ведь она приглянулась ему с первого взгляда.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 Всю ночь Николас беспокойно ворочался в отведенной ему постели, сетуя на судьбу и сознавая, что он не в силах развязать этот узел. Лишь ненадолго его смарил не глубокий и тревожный сон, а поутру он распрощался с хозяевами, сел на коня и поскакал обратно в Шрузбери.